Глава двадцать седьмая. Разговор с мистерис Ван Брант. Хозяйка сидела на свежем воздухе у своей двери, когда я подъехал к дому. Ее ответ на мои вопросы оправдал самые лучшие мои надежды. Бедная жилица выглядела уже совсем другой женщиной, а девочка в эту минуту стояла на лестнице, ожидая возвращения своего нового папы. «Я хочу сказать вам только одно, сэр. Прежде чем вы пойдёте наверх, продолжала женщина. Не давайте этой госпоже больше денег, чем ей понадобится на один день. Если у неё будут лишние деньги, они будут истрачены её негодным мужем, поглощённый высшими и более дорогими интересами, наполнявшими мою душу. Я забыл о существовании Ван Бранта. Где он? спросил я. Где он должен быть? Было ответом «В тюрьме за долги». В то время человек, посаженный в тюрьму за долги, часто оставался там на всю жизнь. Нечего было опасаться, чтобы мое посещение было прервано появлением на сцену Ванн Брандта. Поднимаясь по лестнице, я нашел девочку, ожидавшую меня на верхней площадке с потрепанной куклой в руках. «Я купил дорогое пирожное». Девочка отдала мне куклу, а сама пошла в комнату с пирожным в руках, сказав матери обо мне такими словами. «Мама, мне этот папа нравится лучше другого. И тебе он также нравится больше». И схудалое лицо матери покраснело, потом побледнело, когда она протянула мне руку. Я с тревогой поглядел на нее и заметил явные признаки выздоровления – Её большие серые глаза смотрели на меня опять с тихой радостью и нежностью. Рупа, лежавшая в моей вчера такой голодной, теперь несла в себе жизнь и теплоту. Умерла ли бы я до утра, если бы вы не подоспели, спросила она тихо. Не спасли ли вы мне жизнь во второй раз? Я очень этому верю. Прежде чем я догадался, в чём дело, Она наклонила голову к моей руке и нежно коснулась её губами. "Я не неблагодарная женщина", прошептала она. "А между тем я не знаю, как мне благодарить вас". Девочка быстро подняла глаза от своего пирожного. "Почему ты его не поцелуешь?" с изумлением вытаращив глазки, спросила это странное созданье. Она опустила голову на грудь, она горько вздохнула. Перестанем говорить обо мне, вдруг сказала она, успокоившись и принудя в себя опять на меня взглянуть. Скажите мне, какой счастливый случай привёл вас сюда вчера? Тот же самый случай, ответил я, который привёл меня к источнику Святого Антония. Она неспешно приподнялась. Вы опять видели меня так, как видели в беседке у водопада? воскликнула она. И опять в Шотландии? Нет, дальше Шотландия, на Шетленских островах. Расскажите мне, пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне». Я рассказал, что случилось с такой точностью, как только мог, умолчав только об одном. Скрыв от нее самое существование мисс Денрос, я дал ей возможность предполагать... что во время моего пребывания в доме Денраса меня принимал только один хозяин. Это странно, воскликнула она, внимательно выслушав меня до конца. Что странно, спросил я. Она колебалась, пристально рассматривая моё лицо своими большими серыми глазами. Я неохотно говорю об этом, сказала она. А между тем мне не следует скрывать от вас что-нибудь в таком деле. Я понимаю всё, что вы рассказали мне, за одним исключением. Мне кажется странно, что когда вы были в Шотландии, у вас только был собеседником один старик. А о каком же другом собеседнике ожидали вы услышать? спросила я. Я ожидала, ответила она. услышать об одной даме в том доме. Не могу положительно сказать, чтобы этот ответ удивил меня. Он заставил меня подумать, прежде чем я заговорил опять. Я знал из своего прошлого опыта, что она должно быть видела меня во время нашей разлуки с ней, когда я духовно присутствовал в её душе в ясновидении или во сне. Не видела ли она также мою ежедневную собеседницу на шотландских островах, мисс Денрас? Я задал вопрос таким образом, чтобы оставить себе свободу решить, надо ли сообщить ей всё или нет. Справедлив ли я, предполагая, что вы видели меня вас не на шотландских островах, начал я. Как прежде в то время, когда я был в моём пертширском доме, Да, отвечала она. На этот раз это было вечером. Я заснула или лишилась чувств, не знаю. Я видела вас опять в видении или во сне. Где вы видели меня? Прежде видела вас на мосту, на Шотландской реке, когда встретила вас в тот вечер, в который вы спасли мне жизнь. Через некоторое время река и ландшафт померкли. А с ними померкли и вы. Я подождала немного, и мрак постепенно исчезал. Я стояла, как казалось мне, в кругу звёздного света. Напротив меня было окно, позади озера, а передо мной тёмная комната. Я заглянула в комнату, и звёздный свет показал мне вас опять. Когда это случилось? Вы помните число? Я помню, что это было в начале месяца. Несчастья, которые потом довели меня до такой крайности, ещё не случились со мной. А между тем, когда я стояла и смотрела на вас, я испытывала странное предчувствие предстоящего несчастья. Я почувствовала то же самое неограниченное доверие и вашу власть помочь мне, какое чувствовала Когда первый раз видела вас во сне в Шотландии, я сделала то же самое. Я положила мою руку к вам на грудь. Я сказала вам: "Вспомните обо мне. Придите ко мне". Я даже написала. Она замолчала, вздрогнув, как будто её внезапно овладел какой-то страх. Видя это и опасаясь сильного волнения, Я поспешил предложить не говорить больше на этот раз об её сне. "Нет", отвечала она твёрдо. "Ничего нельзя выиграть откладыванием. Мой сон оставил в моей душе одно страшное воспоминание. Пока я жива, мне кажется, я буду дрожать, когда подумаю о том, что видела возле вас в этой тёмной комнате". Она опять замолчала. Не говорила ли она о женщине с чёрной вуалью на голове? Не приступала ли она к описанию мисс Денрас, которую она видела во сне? Скажите мне прежде, продолжала она. Правда ли я говорила вам до сих пор? Правда ли, что вы были в тёмной комнате, когда видели меня? Совершенная правда. Было ли это в начале месяца и в конце вечера? Да. Одни ли вы были в комнате? Отвечайте мне правду. Я был не один. Кто был с вами? Хозяин или кто-нибудь другой? Было бы абсолютно бесполезно после того, что я теперь слышал, пытаться обманывать её. Со мной в комнате была женщина, ответил я. Лицо её показывало, что она опять была взволнована страшным воспоминанием, о котором говорила сейчас. Мне самому было трудно сохранить своё спокойствие. Всё-таки я решился не проронить ни слова, которое могло бы подсказать что-нибудь моей собеседнице. Я только сказал: "Вы хотите ещё задать мне какие-нибудь вопросы?" "Только один", отвечала она. «Было ли что-нибудь необыкновенное в одежде вашей собеседницы?» «Да». На ней была черная вуаль, закрывавшая ее голову и лицо, и спускавшаяся ниже пояса. Мистерис Ван Брандт откинулась на спинку кресла и закрыла руками лицо. «Я понимаю, почему вы скрыли от меня присутствие этой несчастной женщины в доме», сказала она. Это показывает доброту и ласку, как всё, что отличает ваши поступки. Но это бесполезно. Когда я лежала в этом забытье, я видела всё точь в точь, как в действительности, и я даже видела это страшное лицо. Эти слова буквально поразили меня. Мне тотчас пришёл в голову разговор мой с матушкой в это утро. Я вскочил. Боже мой! "Воскликнул я: что вы хотите сказать? Неужели вы ещё не понимаете?" спросила она, изумляясь со своей стороны. "Должна ли я говорить ещё откровения? Когда вы увидели мой призрак, вы прочли, что я писала? Да, на письме, которое эта дама писала для меня, я видел потом слова, слова, которые привели меня к вам вчера." В конце месяца под тенью Святого Павла. Как я писала на неоконченном письме. Вы подняли письменную шкатулку, на которой лежали письмо и перо с колен этой дамы, и пока писали, поставили шкатулку на её плечо. Вы заметили, произвело ли на неё какое-нибудь действие, когда я подняла шкатулку? Я не заметила ничего. Ответила я. Она осталась неподвижно на своём стуле. Я вас не видела иначе. Она подняла руку, не ту, которая была ближе к вам, но ту, которая была ближе ко мне. Когда подняла шкатулку, она подняла руку и отвела складки вуали от лица, наверное, для того, чтобы лучше видеть. Это было только одно мгновение. Я увидела, что скрывало вуаль Не будем говорить об этом. Вы, наверное, дрожали от этого страшного зрелища в действительности, как я дрожал от него во сне. Вы должно быть спрашивали себя, как я? Неужели никто не решится увести это страшное лицо и сострадательно скрыть его в могиле? При этих словах она вдруг остановилась. Я не мог сказать ничего, моё лицо говорило за меня. Она увидела это и угадала правду. Боже мой, вскричала она. Вы не видели её? Она должно быть скрывала от вас лицо за вуалью. О, зачем, зачем обманом заставили вы меня заговорить об этом? Никогда больше не буду об этом говорить. Посмотрите, мы испугали девочку. Поди сюда, душечка, нечего бояться. Поди и принеси с собой пирожное. Ты будешь знатной дамой, которая даёт большой обед, а мы два друга, которых ты пригласила обедать у себя. Кукла будет девочка, которая приходит после обеда и получает фрукты за десертом. Так болтала она напрасно стараясь забыть удар, нанесённый мне, говоря ребёнку разный вздор, вернув в некоторой степени спокойствие. Я постарался всеми силами помогать её усилиям. Более спокойно размышление навело меня на мысль, что, может быть, она ошибается, думая, что страшное зрелище, явившееся ей в видении, есть действительно отражение истины. По самой простой справедливости к мисс Денрас мне, конечно, не следовало верить в её безобразие, основываясь на сновидении. Как неблагоразумна была эта мысль! Она, однако, оставила некоторые сомнения в моей душе. Девочка вскоре почувствовала, что её мать и я, её товарищ в игре, не испытывали искреннего удовольствия заниматься игрой. Она без церемоний выпроводила своих гостей и вернулась со своей куклой к любимому месту своих игр, где я её встретил, на площадке у дверей. Никакие убеждения матери или мои не могли вернуть её назад. Мы остались вдвоём с запрещённым предметом разговора. Мисс Денрас